Глава 12. Кэтрин брела за Джокером, и ей было не по себе. От одной мысли о встрече с королем у нее все внутри холодело, но она пыталась собраться с духом и подготовиться к неизбежному объяснению. Трудно подготовиться к тому, на что у тебя до сих пор нет готового ответа. Каждый раз, представляя, как ужасно будет принять предложение короля, Кэт думала я о том, в какой восторг придут ее родители. Они будут гордиться. «Ох, как будет хвастаться мать!» А тут еще беспечное насвистывание шута, идущего впереди. Оно совсем не помогало сосредоточиться, как и вид его узкой талии и элегантных узких штанов. От всего этого Кэт начинала задыхаться, не совсем понимая, в чем причина этого явления. Голова шла кругом. Кэт показалось даже, что она может снова лишиться чувств. Эта идея ей понравилась». Они вошли во внутренний двор, окруженный со всех сторон кустами ежевики. На клумбах скалились львиные зевы, кошачьи лапки выпускали коготки, тихо позвякивали голубые колокольчики. В центре был фонтан, и король ходил по бортику вокруг него, раскинув руки для равновесия, как канатоходец. Джокер звучно прочистил горло. «Ваше Величество, осмеюсь доложить, леди Пинкертон». Король пискнул от удовольствия и спрыгнул с бортика. Кэтрин присела в реверансе, клиняя себя за то, что не упала в обморок по дороге. «Хорошо, Джокер, спасибо. Можешь быть свободен», хлопнул в ладоши король. Джокер отвесил ему поклон, потом поклонился Кэтрин. Когда их взгляды встретились, в глазах шута мелькнула нерешительность, словно он заметил на лице Кэт мольбу. Прочел то, что без конца крутилось у нее в мыслях. «Пожалуйста, не уходи, умоляю!» Одна бровь Джокера поползла вверх. Кэтрин отвернулась, обхватив себя руками. «Если я потребуюсь», – сказал Джокер. «Я буду здесь, неподалеку». Хотя он обращался к королю, Кэтрин подумала, что это сказано для нее. Она так и стояла, отвернувшись, пока не услышала его удаляющиеся шаги. Их с королем оставили наедине в романтическом садике. Глядя на Кэт, он так улыбался, словно развернул подарок на день рождения и обнаружил в коробке именно то, о чем просил. «Вы хотели меня видеть, Ваше Величество?» «Очень хотел, леди Пинкертон». Тяжелое молчание висело тучей, пока король не откашлялся. «Сад сегодня восхитителен, правда? Только послушайте, как чисто звучат колокольчики». Кэт послушала. Мелодия звучала чудесно, каждый колокольчик вступал со своей нотой точно вовремя. Но музыка не могла ее успокоить. Король предложил ей руку, и как ничего не оставалось сделать, как опереться на нее и отправиться вместе гулять по дорожкам среди герани, вьющегося плюща и сонных георгинов. Король был необыкновенно весел, он не шел, а почти бежал в припрыжку. Кэтрин хотелось остановиться, погрозить ему пальцем и строгим голосом велеть успокоиться. Вместо этого она изо всех сил старалась радоваться его хорошему настроению. Она слушала болтовню о том, как садовники отбирали цветы для посадки в новом сезоне, и что виноторговец собирается в этом году сделать вино из сладкой бузины, и как счастлив он будет принять участие в ежегодном черепашьем празднике, который устраивают маркиз и маркиза. И как интересно, будет ли там она, Кэт? Ах да, конечно, она там будет, ведь это праздник ее родителей. И станет ли она танцевать кадриль? И ему не терпится попытать счастья в ловле устриц, а ей? Кэт слушала очень вежливо, но вряд ли поняла хоть слово. Пирожные в кармане стали тяжелыми, и якорем тянули ее к земле. Они были испечены, чтобы проверить, по-прежнему ли король к ней благосклонен, чтобы заставить короля повторно просить ее руки. Утром Кэтрин попробовала оставить пирожные дома, притворившись, что забыла. Но ее матушка с клерозом не страдала. Кэт не хотелось дарить пирожные королю. Еще меньше хотелось дарить ему надежду. Впрочем, это не важно. Видимо, он все равно сделает ей предложение. А иначе зачем же он приказал Шуту привести ее в сад? Кэт пыталась дышать ровнее. Уж лучше здесь, чем в больном зале. По крайней мере, вокруг не толпятся знакомые. У нее была слабая надежда, что наедине она решится и откажет королю, как можно тактичнее, чтобы потом не умирать от раскаяния и чувства вины перед ним. Они прошли через арку, обогнули подстриженные кусты и решетки с вьющимися растениями, а король продолжал говорить обо всем и ни о чем. Кэтрин зевнула. Лучше бы она осталась играть с Маргарет Балан, Лучше бы она сейчас пила чай и сплетничала с матушкой и ее подругами. Лучше бы поела перед тем, как идти сюда. Пустой желудок был готов вот-вот заурчать. Когда они извилистым путем вышли в другой сад, Кэт снова заметила шутовской наряд Джокера. Шут, как и обещал, держался неподалеку и показывал карточный фокус двойки пик молодому садовнику, который смотрел на него с обожанием. Ноги сами свернули в их сторону. Кэтрин даже не заметила, как это вышло. Она остановилась невдалеке от Джокера, который как раз веером перекинул карты из одной руки в другую. Потом перетасовал их так быстро, что невозможно было уследить. Карты послушно улеглись у него на руке до самого локтя. Шут заставлял их танцевать и исчезать. Карты живой цепью повисали у него между пальцев, принимая форму то звезды, то сердца. А потом послушно легли на место, снова став обычной колодой. Тогда шут подбросил их в воздух, карты фонтаном взмыли вверх и дождем посыпались на головы, словно красные черные конфетти. Внезапно раздалось громкое карканье, и юный садовник замер, недосмеявшись. С ближайшего розового куста спикировал ворон, схватил в воздухе карту и уселся на плечо Джокера. Склонив на бок голову, птица показала пойманную карту. Это была двойка пик. Джокер передал карту юному садовнику, пришедшему в неописуемый восторг. Вам он нравится? Кэт испуганно присела. Она совсем забыла про короля. Ее щеки зарил жаркий румянец. Нет, я не. Я нахожу его изумительным. Кэт прикусила язык. По-моему, это лучший придворный шут в мире. С ним не сравнится даже сам прелестный комик Кентер Берри. Кэтрин не представляла, о ком речь, но обрадовалась возможности собраться с духом. Конечно, король всего-навсего спросил, нравится ли ей шут, его фокусы и шутки, его иллюзии и игры. Не человек, не мужчина. А он ей не нравится, этот мужчина. В конце концов, она с ним едва знакома. Кэтрин сглотнула. «Это было занимательно», – кивнула она. «Вы видели представление на балу?» Она сплела пальцы. Да, ваше величество, это было эффектно. С ног сшибательно, правда? Подскочил король. Идемте, я поторопился его отпускать. Развлечемся немного. Что? Нет. Но король уже ломился прямо через кусты. Джокер! Эй, Джокер! Кричал он распев. Джокер обернулся. Юный садовник, которому ворон милостиво позволил гладить свое крыло, завидев короля, полниц а птица взлетела на дерево. Король, кажется, ничего не заметил. Кэтрин держалась позади, стараясь прятаться за кустами. «Добрый день!» – снова поздоровался Джокер, устремив на Кэтрин вопросительный взгляд, обведенных углем глаз. Медленно, стараясь сделать это незаметно, она выпрямила согнутую спину. «Мы как раз вспоминали твои номера на балу», – сказал король, качая с пятки на носок. «Леди Пинкертон в восторге, она твоя почитательница!» Кэтрин сдрогнула. Не пытаясь скрыть усмешку, Джокер повернулся к ней. «Я польщен, Леди Пинкертон. Надеюсь, не слишком. От улыбки у него на щеках появились ямочки». «Может, повеселишь нас?» Спросил король. «О, нет, не нужно». Протестующий подняла руку Кэтрин. «Там есть и другие гости, а здесь нас всего двое, так зачем?» Она сбилась и замолчала. Джокер посмотрел на нее с вызовом. «С превеликим удовольствием, Ваше Величество!» – заговорил он, не обращая на нее никакого внимания. Но сперва было бы неплохо отпустить этого молодого человека. И он показал глазами на двойку пик, распростертого на траве. Король заморгал. Видно, он и правда не заметил садовника. «О, о да, ступай, ты свободен!» – сказал он, поправляя корону. Юноша вскочил на ноги, торопливо поклонился – и во всю прыть побежал из сада, сжимая в руке подаренную ему карту. Кэтрин не сумела придумать благовидного предлога, чтобы уйти, и позволила королю усадить себя на каменную скамейку. Она села на самый краешек, подальше от него, но сердце ее трепетало, как пчелиное крылышко. Знает ли Джокер, что король собирается просить ее руки? А может, это его вовсе не волнует? «Какие развлечения предпочитает Ваше Величество?» спросил Джокер. «Даже не знаю что-нибудь, что понравится и леди». Чувствуя, что король смотрит на нее, Кэт зажала руки между колен и решила, что ни за что не повернется. «Вы сами лучше знаете, что выбрать. То, что вам нравится, наверное, понравится и нам». Джокер ответил на ее неуклюжие слова, кривоватой усмешкой, и колода карт исчезла у него в рукаве. «Ничто не радует больше, чем улыбка на лице прекрасной дамы». Но что-то подсказывает мне, что рассмешить вас будет не так просто, как на последнем балу». Кэтрин вспыхнула. «О, она считает, что на балу ты был эффектен», – вмешался король. «Она сама мне сказала». «Правда?» – переспросил Джокер и, кажется, на самом деле удивился. «Да», – подтвердила Кэт. «Хотя теперь я думаю, что надо было тщательнее подбирать слова». Шут усмехнулся. «Эффекты – мое ремесло». «Надеюсь не разочаровать вас и сегодня». Пошарив в трехрогом колпаке, он вынул серебряную флейту, ту самую, на которой играл в ту ночь. Увидев, что Кэт узнала ее, он улыбнулся шире и шепнул. «Постарайтесь не лишиться чувств». Кэт скрестила руки на груди, ни на миг не забывая, что рядом король, что он смотрит и слушает. «Он не блещет умом», напомнила она себе, впервые радуясь тому, что король глуповат. Он не блещет умом. Поправив колпак, Джокер поднес флейту карту, Глядя на него, Кэт невольно облизала губы. Хорошо, что никто этого не заметил. А потом полилась волшебная музыка. Веселый напев, переливаясь и подпрыгивая, вихрем закружился мимо Кэтрины короля, мимо кустов и цветочных клумб. Колокольчики так заслушались, что перестали звенеть. Ветер затих, птички смолкли. Катрин слушала, не дыша, и чувствовала, как мелодия заполняет все ее существо. Мотив, веселый и в то же время печальный, был ей незнаком. Она представляла себе первые весенние подснежники, проклюнувшиеся из почиклейки и листочки, запах дождя в теплом воздухе и прохладную травку под босыми ногами. Флейта пела о пробуждении природы, о красоте и вечности. А когда все закончилось, Щеки у Кэт были мокрые от слез. Джокер опустил флейту, и Кэт, не поднимая глаз, поспешила смахнуть слезы. Сунув руку в карман за платком, она наткнулась на забытую коробочку с пирожными. Король шмыгнул носом и зааплодировал. «Браво! Браво, Джокер!» Джокер поклонился. «Ваше Величество слишком добры ко мне». Восторженные крики короля подхватили все, кто сбежался послушать музыку. Кэт, наконец, рискнула посмотреть на Джокера. Она ожидала увидеть на его лице самодовольство, а увидела надежду и вопрос в его янтарных глазах. Вопрос тут же сменился улыбкой. Искренней улыбкой, подумалось ей. По-видимому, то, что он прочел на ее лице, его обрадовало. Король все не мог уняться и восторженно хлопал. «Это было чудесно! Совершенно чудесно! Леди Пинкертон, разве это не чудесно?» «Да» признала Кэт Кашленов. Что это за песня? Я впервые ее слышала. «Даже не знаю, что сказать, госпожа», сказал Джокер. «Она прилетела ко мне только сейчас». У Кэт округлились глаза. «Невероятно!» «Возможно, вы моя муза?» Продолжил Джокер прежним шутливым тоном. «Я хотел бы посвятить ее вам, леди Кэтрин Пингертон, если позволите». Король даже пискнул. «О да, это великолепно!» «Я хочу, чтобы ты сыграл это снова на нашей...» Он замолчал на полусловие. Кэт застыла, неловко комкая, в кулаке платок. Взгляд Джокера снова стал подозрительным. Король в смятении принялся играть за застежкой своей бархатной мантии, но вскоре ему удалось справиться с волнением и пробормотать. На... Э, королевской свадьбе. Кэтрин хотелось провалиться сквозь землю прямо в кроличью нору. «С удовольствием, Ваше Величество», – ответил Джокер сдержанно. «До меня долетали слухи о том, что вы скоро женитесь. Счастлив, что буду шутом при королеве и смогу слагать для нее баллады и стихи». Продолжая крутить в руках платок, Кэтрин покосилась на короля, старательно делая вид, что ни о чем не догадывается. «Я и не знала, что вы выбрали невесту, Ваше Величество. Буду рада от души поздравить будущую королеву». Круглое лицо короля стало краснее, чем рубины в его короне. Э, -х -х -х -х. дело в том, что... Ну, я пока еще не объяснился, видите ли... Но сейчас, когда вы здесь, леди Пингертон...» «О, как же это мудро!» – перебила она, мысленно ужаснувшись своей дерзости. Краем глаза она увидела, что Джокер словно окаменел. Король тоже замер неподвижно, с широко раскрытыми глазами. «Как это верно!» «Как тонко. Не спешить. Я уверена, что дама будет вам благодарна». Король, уставившись на нее, хватал воздух ртом. «Хм, да, собственно. Никто не любит спешки в таких вещах. Ухаживание, объяснение и предложение – все это требует времени, если, конечно, ваша цель – взаимность и счастье в любви». «Обычно мужчины слишком поспешно бросаются просить руки и сердца, не зная и не понимая женщин. А мы предпочитаем, чтобы все происходило постепенно. Это же так непросто». Король не сводил с нее глаз. «Конечно, леди Пинкертон права». Подхватил Джокер, в отличие от Кэтрин, оставаясь совершенно спокойным. И Кэт и король разом повернулись к шуту. «Я права?» – переспросила Кэтрин. «Она права?» – эхом вторил король. — Совершенно. А вы, ваше величество, так мудры и прозорливы, что и сами это знаете. Джокер засунул флейту за ремень. — А, да, то есть я... — Да, разумеется, я мудрый, это верно, но... — Хм, что ты вообще-то имел в виду? — Как сказала леди Пинкертон, — дамам нравятся нравится красивое ухаживание, влюбленность, предвкушение неведомого счастья. Джокер помялся, будто подбирая подходящие слова — «Период ухаживания – это фундамент, на котором строится брак, а потому любящий человек, даже король, не станет его сокращать». Джокер склонил голову. «Но вы, я уверен, и сами все это знаете, Ваше Величество». «Да», – промямлил король с шарашенным видом. «Я всегда так и говорил. Ухаживание – это фундамент». Кэтрин задыхалась от облегчения и благодарности. Джокер покосился на нее с вопросом в глазах, будто боялся, что его вмешательство вызовет недовольство Кэт. Но она была очень довольна, больше, чем могла выразить. Шут все чудесно объяснил. Заговорила она. Предложение выйти замуж, в конце концов, не должно ошеломить девушку, застав ее врасплох. Кэт засмеялась, надеясь, что по голосу нельзя догадаться, что она еле жива. «Вижу», – добавила она, – «что в число ваших талантов входит еще и давать дельные советы». Улыбка Джокера стала насмешливой. Рад служить. Вдруг король подпрыгнул. «Придумал!» – воскликнул он радостно. «Идемте все играть в крокет!» «Крокет?» – удивилась Кэтрин. «Да, крокет. Это же мой любимый спорт. Танцую я не очень искусно, вы знаете. Не умею слагать стихов и баллад, но...» «Зато ежи меня любят!» Он говорил не очень уверенно, но глаза его сияли. «Вот увидите, леди Пинкертон. И король решительно направился к ракетной площадке, высоко подняв скипетр, а подбитая мехом мантия развивалась у него за спиной. Кэт посмотрела на Джокера. Если разговор его и взволновал, Шут это умело скрывал. «Спасибо», — сказала она. «За что же?» Не успела к это ответить, как он поклонился, снял с головы колпак и махнул им в сторону уходящего короля. «После вас, миледи!»